Однажды на море начался сильный шторм. Парусная суденушка бросала из стороны в сторону. Пассажиры, сбившись в кучу, стали молить Аллаха о спасении, а Мулана Среддин, забравшись в укромный уголок, преспокойно покуривал трубку. Наконец буря утихла, опасность миновала, И судно пришвартовалось к берегу. — Послушай, Мулла, неужели ты не боялся, когда мы все дрожали от страха? — полюбопытствовал один из пассажиров. — А чего бояться? Как чего? Разве ты не видел, что во время шторма от нас до смерти было рукой подать? — Верно. Ну, разве этого не бывает на суше? ответил смеясь на середину